«Кто это может быть?» — прошептала Тони. «Во всяком случае, не Роберт». Открылась дверь, и вошел человек в форменной одежде. Он вопросительно посмотрел на Тони и Фейна, а затем быстро заговорил, обращаясь к Фейну. Тони плохо понимала по-итальянски. Фейн и вовсе не понимал. Явившийся посмотрел то на одного, то на другого, затем произнес по-английски «Лорд Роберт». Тони в секунду бросилась к нему. «Что случилось?» — спросила она. Из института слышны были громкие шумные рыдания прислуги. Тони оттолкнула пришедшего и бросилась через коридор. Несколько человек стояли вокруг небольшой деревянной кушетки. Гартон, слуга Роберта, стоял на коленях спиной к ней. Она отащила его и, наконец, увидела. «Роберт!» — вскрикнула она пронзительно и бросилась на безжизненное тело. «Это Тони! Посмотри на меня! Заговори со мной!» Она вдвинула свои пальцы между его холодными пальцами и прижалась губами к его губам. «Ты не умер!» — шептала она. Милый, это только шутка! Ну, не надо больше шутить! Ты пугаешь меня, Роберт! Роберт!» Гартен, у которого по лицу текли слезы, рассказал Фейну, что автомобиль резко затормозил. Роберт был выброшен и сломал позвоночник. Фон наклонился на Тони и старался увести ее. Она подняла подергивающееся лицо. «Оставь меня!» — прошептала почти без голоса. «Он принадлежит мне!» Глава 22. Мертвящий ветер овеял меня своим холодным дыханием, и для меня пришла зима, когда моя весна не успела еще пройти. Жизнь продолжает свое течение. Это самое ужасное в ней. Человек страдает и страдает, а жизнь течет. Человек видит, что часы, которые прошли, полны мучений. Он знает, что часы, которые наступят, принесут новые страдания и что отдыха нет. Жизнь проходит через человеческую душу своим тяжелым шагом железной пятой печали, которая терзает и рвет. Прошло два дня, и каждую минуту этих двух дней Тонни осознавала, что значит быть терзаемой воспоминаниями и распинаемой на кресте тоски и томления. Только женщина, которая любит страстно, может понять то, что перенесла она. Ночью она лежала, смутно всматриваясь в темноту, чувствуя объятия Роберта. Раз, когда забылась сном на несколько минут, с порывистым бьющимся сердцем ей показалось, что она ясно чувствует его дыхание около себя. Днем тысячи разных вещей, казалось, громко называли его имя. Роберт был жив. «Ой, эти бесконечные мысли! Два дня!» Три дня тому назад он был здесь, сидел в этой комнате, и они смеялись. Бог мой, смеялись! На третий день приехала леди Самарец. Фон телеграфировал ей, не сказав Тони. Тони находилась возле Роберта и наполняла вазы белой сиренью и белыми розами. Когда сестра приехала, они смотрели друг на друга. «Уйдите!» — прошептала губами Тони. Та посмотрела ей в глаза. Может быть, слабая жалость к Тони тронула ее? Или она смутно поняла, как велика была их любовь? Она оставила Тони одну. После они снова встретились, но только на минуту. «Я была у адвоката Роберта перед отъездом из Лондона», сказала леди Самарит, и узнала, что завещание, которое у него находится, Составлено три года назад. Я искала среди его бумаг и более позднего не нашла. Ты не знаешь, Антония, составил ли он новое завещание? Тони покачала головой. Не знаю. Тогда ты остаешься без гроша, как и раньше. Разве? Все деньги переходят к младшему племяннику Роберта, сыну Уильберна, да? Мы обсудили все с Фейном и считаем нужным посоветовать тебе вернуться со мной в Лондон на некоторое время. Бейлисы, конечно, знают всю правду, но я полагаю, даже уверена, что посторонние еще ничего не знают. Ты, конечно, пока будешь спокойно жить у меня. Позже я решу, чего я хочу для тебя. Тони не говорила. Спустя немного она поднялась и ушла в свою комнату. «Она должна вернуться в Лондон, чтобы жить, снова вернуться в тюрьму». «Нет», — прошептала она. «Назад к той жизни, которая не была жизнью после всего этого, после Роберта, после любви назад, сжала виски руками. Она должна подумать, должна, ибо иначе они заберут ее, и она не будет свободна никогда».